Страница 55. Параграф 3. Контрнаступление русской армии. Разгром врага. Тарутинский маневр. Оставив Москву, русская армия сначала двигалась по Рязанской дороге, а затем, дойдя до Боровского моста, по приказу Кутузова перешла на правый берег Москвы-реки и повернула на запад к Подульску, оставив арьергард войск на Рязанском направлении. Ранее Кутузов пошел по Калужской дороге через Красную Пахру в Тарутино, в 80 километрах от Москвы. Тарутинский маневр, перевод армии с Рязанской на Калужскую дорогу – замечательный образец военного искусства. Он позволил Кутузову избежать преследования Наполеоновской армии, выиграть время, подготовиться к наступательным боям, закрыть для французской армии дорогу на юг, Калуге и Тульским оружейным заводом. Он обеспечил также связь армии Кутузова с Третьей армией Тормасова и Дунайской армией адмирала Чичагова. После Бородинского сражения и оставления Москвы произошло укрупнение русских армий. Первая и вторая армии соединились в одну, получившую название «Главный», Третья армия и Дунайская также объединились под общим командованием Чичагова. Генерал тармасов был переведен в главную квартиру Кутузова. К Тарутинскому лагерю подходили подкрепления, подвозилось вооружение и продовольствие, налаживалась связь с партизанами. Важное значение в этом этапе Кутузов уделял организации ополчения. В округе Москвы Сосредоточилось около 100 тысяч ополченцев. Пребывание в Тарутино позволило добиться материального и численного превосходства над противником. Регулярная русская армия, вместе с ополченцами, насчитывавшая до 220 тысяч, при наличии артиллерии и конниц, была значительно сильнее французской. Русские к этому времени имели до 600 орудий, Наполеон около 350. По плану Кутузова предполагалось окружение и разгром французской армии между Днепром, Березиной, Западной Двиной. В Москве французы чувствовали себя как в осажденной крепости. Кругом бушевала народная война, партизаны препятствовали подвозу продовольствия и фуража, нарушали связь с тылами, а на фланге нависла усилившаяся русская армия. 6-18 октября 1812 года корпус Мюрата, направленный Наполеоном к реке Чернышне для наблюдения за русской армией, был атакован Кутузовым. В результате сражения французам пришлось отступить. Это была первая победа русской армии, начинавшей свое наступление. Контрнаступление русской армии 7-19 октября, после 36 дней бесплодных усилий добиться мира с Россией, Наполеон отдал приказ об отступлении из Москвы. Уходя, он распорядился взорвать Кремль. В результате взрывов сгорели грановитая палата и другие постройки на территории Кремля. Только смелость патриотов, перерезавших зажженные фитили, и начавшийся дождь спасли древний памятник русской культуры от уничтожения. Оставив Москву, французы начали движение на юг, по Калужской дороге. Страница 56. Они еще рассчитывали разгромить русскую армию и проложить путь в неразоренные войной губернии, где надеялись получить продовольствие и военные запасы. Русское командование, узнав об отступлении противника по Калужской дороге, направило к Малоярославцу значительные военные силы. 12-24 октября произошло крупное сражение под Малоярославцем. Сражение было упорным, город несколько раз переходил из рук в руки. Русские отошли южнее Малоярославца и заняли выгодную позицию – позволившую преградить неприятелю путь на колоку. Утром 14-26 октября Наполеон вынужден был отдать приказ об отступлении по разоренной Смоленской дороге. С этого времени инициатива в войне окончательно перешла к русским. Особый размах приобрело партизанское движение. Мелкие крестьянские отряды, стихийно возникавшие с первых дней вторжения неприятеля, разрастались по мере продвижения французов вглубь страны. Наряду с крестьянскими отрядами создавались казачьи и кавалерийские отряды, сражавшиеся в тылу врага. Кутузов придавал большое значение малой партизанской войне взаимодействию партизан с регулярной армией. Для руководства партизанскими отрядами он направлял кадровых офицеров. Так первый армейский партизанский отряд – Возглавляемый полковником Ахтырского усарского полка Денисом Давыдовым, действовал на Смоленской и Калужской дорогах. В окрестных деревнях он поднимал народ на борьбу, раздавал отнятое у французов оружие, предпринимал смелые операции против врага. Другой руководитель партизан, А. М. Сеславин, первоначально действовал в районе Москвы он доставлял командованию ценные сведения о состоянии войск противника при отступлении неприятеля разрушал мосты и плотины вместе с другими партизанами уничтожал мародеров грабивших русские деревни сами крестьяне создавали и возглавляли партизанские отряды знаменитыми стали отряды крестьянина г м курина солдата е в четвертакова и других. В партизанской войне проставился отряд крестьянки Василисы Кужиной, действовавшей в районе Смоленска. Страница 57. После отступления из Москвы французская армия теряла маневренность и дисциплину. Громадное количество разнообразных повозок и экипажей с награбленным добром и провиантом, следовавших за армией, затрудняло ее движение. Тем не менее, это была еще боеспособная армия, и русским войскам предстояли упорные бои с ней. Наполеон через Можайск, затем Бородино, направился к Смоленску. Там он надеялся получить продовольствие и фураж. Но ожидания его обманули. Запасов оказалось мало, уходившее из деревень население ничего не оставляло врагу. Задержавшись на два дня, Наполеон был вынужден покинуть Смоленск. Французская армия несла большие потери от регулярной армии и партизан. Солдаты были деморализованы. На перерез неприятелю с севера двигались войска п х Виткенштейна, ранее прикрывавшие Петербург, а с юга Тунайская армия Чичагова. Силы французской армии уменьшались с каждым днем. В середине ноября русские войска под командованием генерала м а Милорадовича дали крупное сражение противнику под городом Красным. Русским удалось отрезать арьергардный корпус «Нея» – 3000 человек – от основной армии и уничтожить большую его часть. Лишь у Орши, уцелевшие в боях солдаты, около 800 человек соединились с Наполеоном. Из Зорши император направился к Борисову, где рассчитывал переправиться через Березину. По плану же Кутузова, трем армиям Чичагова с юга, Витгенштейна, с севера и главной армии предстояло окружить неприятеля, отрезать ему путь на запад и разгромить его. Чичагов взял Борисов, Витгенштейн – Полоцк, Кутузов гнал противника к Борисову. Угроза окружения заставила Наполеона прибегнуть к хитрости. Ложной демонстрации переправы южнее Борисова, где находилась армия Чичагова, он отвлек силы. Действительная переправа была им произведена с 14-26 ноября по 16-18 ноября у деревни Студянка. Однако Березину перешло около 9-10 тысяч Около 30 тысяч человек погибло при переправе или попали в плен. После Березины отступление армии Наполеона превратилось в беспорядочное бегство. Бросив остатки своих войск, император Франции 6-18 декабря тайно отправился в Париж. Границу России перешло всего около 30 тысяч Это все, что осталось от более чем 600-тысячной французской армии. Значение войны 1812 года. Войну против наполеоновской агрессии вел русский народ совместно с другими народами России, отстаивая национальную независимость и государственную самостоятельность. Война с врагом вызвала прилив патриотических чувств – среди всех слоев населения – крестьян, солдат, горожан. Кавычки «Дубина народной войны» поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Кавычки «Закрыты» писал Лев Николаевич Толстой, подчеркивая народный характер войны 1880. 19 -го года. Страница 58. Борьба с Наполеоновским нашествием вызвала рост народного самосознания, дала толчок к развитию русской культуры. Кавычки. Невелик промежуток между 1810 и 20 годами, писал Александр Иванович Герцен, но между ними находится 1812 год. Нравы, те же помещики, возвратившиеся из своих деревень в сожженную столицу, те же, но что-то изменилось, пронеслась мысль, и то, что она коснулась своим дыханием, стало уже не тем, чем было, кавычки, закрыты. Подчеркивая значение этих событий, Герцен считал, что подлинная история России начинается с 1812 года, до этого времени была лишь ее предыстория. Высоко оценивали значение Отечественной войны декабристы, считая себя детьми 1812 года. Война 1812 года положила начало освобождению народов Центральной и Западной Европы. Она имела огромное международное значение. Кавычки. Уничтожение огромной наполеоновской армии при отступлении из Москвы послужило сигналом всеобщему восстанию против французского владычества на Западе. Кавычки закрыты, писал Энгельс. Смотрите Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 30. Дорогой ценой заплатил русский народ за освобождение Родины. В ходе войны погибло около двух миллионов человек. Страна поставила свыше одного миллиона рекрутов и ополченцев. В результате нашествия были разорены многие села и города, крестьянское помещичье хозяйство, в тяжелом финансовом положении оказалось государство. Расходы на войну превысили 200 миллионов рублей, а общая сумма материальных потерь составила более 1 миллиарда рублей.